Юэ, Юэ, Юэ, звучит рефрен. Миллиона смертей, мало для Юэ. Принцесса и Рулан. История Муадиба для детей. Дверь была приоткрыта, и Джессика вошла в комнату с желтыми стенами. Слева стоял небольшой диван черной кожи и два пустых книжных шкафа. Висела пыльная фляга с водой, Справа, по обе стороны второй двери, еще два пустых шкафа и привезенный с колода на стол с тремя креслами. А напротив, у окна, спиной к ней стоял доктор Юэ, и, не отрываясь, смотрел на что-то снаружи. Джессика тихо сделала еще один шаг. Она заметила, что одежда Юэ измята, на локте меловое пятно, словно он где-то прислонился к штукатурке. Со спины он выглядел бестелесной тонкой фигуркой в карикатурно-больших черных одеждах. Казалось, это составленная из палочек марионетка, которую в любой момент может потянуть за ниточки невидимый кукловод. Живой выглядела лишь массивная квадратная голова с длинными черными волосами, схваченными над самым плечом серебряным кольцом сукской школы. Голова еле заметно поворачивалась, следуя за каким-то движением на улице. Она снова оглядела комнату. Никаких следов присутствия сына, но дверь справа вела в маленькую спальню, облюбованную Паулем. «Добрый день, доктор Юэ», — кивнула ему Джессика. «А где Пауль?» Он качнул головой так, словно обращался к кому-то за окном, И, не оборачиваясь, отсутствующе произнес. «Ваш сын устал Джессика, я отослал его в ту комнату, чтобы он отдохнул». Вдруг он замер и резко обернулся. Длинные усы при этом шлепнули его по губам. «Простите, миледи, мысли мои были далеко. Я...» «Как я мог позволить себе фамильярность?» Она улыбнулась, успокаивающе протянув к нему правую руку. Причем на мгновение испугалась, что доктор упадет перед ней на колени. «Виллингтон, прошу вас». «Но обращаться к вам подобным образом я...» «Мы знаем друг друга уже больше шести лет», — сказала Джессика. «Достаточно долгий срок, чтобы отбросить чрезмерные формальности между нами. По крайней мере, в неофициальной обстановке». Юэ отважился на слабую улыбку. «Кажется, это сработало». — подумал он. — Теперь она отнесет все замеченные ею странности в моем поведении насчет смущения, и, зная ответ, не станет доискиваться иных причин. — Боюсь, я слишком рассеян, — сказал он. — Всякий раз, когда я ощущаю сочувствие к вам, я думаю о вас, простите, как просто о Джессике. Сочувствие ко мне — Почему? Юэ пожал плечами. Он уже давно понял, что Джессика не наделена даром правдовидения в той же мере, как его у Анны. Тем не менее, он всегда, когда это было возможно, старался говорить ей правду. Так было безопаснее всего. Вы уже видели это место, М Джессика. Он споткнулся на имени, но затем продолжил. Такое пустынное Голое после кладана. А люди здесь Эти горожанки, мимо которых мы проезжали Как они кричали под своими покрывалами Как смотрели на нас Она сложила руки на груди Обхватила себя за плечи И ощутила Крис Клинок, выточенный, если верить рассказам Из зуба песчаного червя Просто мы кажемся им странными Иные люди, иные обычаи Они же знали только Харконанов. Джессика взглянула поверх его плеча в окно На что вы смотрели? Он повернулся к окну На людей Джессика встала рядом Посмотрела туда, куда глядел Юэ На участок перед домом Там росли в ряд Два десятка паль. Земля между ними была голая Чисто выметенная Силовое поле отгораживало их от улицы, по которой двигались люди в широких одеждах. Джессика заметила в воздухе между нею и этими людьми слабое мерцание поля, окружавшего дом, и все вглядывалось в толпу, пытаясь понять, что же в ней могло так захватить внимание Юэ. Наконец она заметила и прижала ладонь к щеке. Как эти люди смотрели на пальмы, Она увидела зависть какую-то ненависть и даже надежду. Все они смотрели на пальмы с одним и тем же выражением лица. «Знаете, о чем они думают?» — спросил Юэ. «А вы умеете читать мысли?» «Эти мысли. Их не надо читать. Они глядят на пальмы и думают, это 100 человек. Вот что они думают». Джессика недоумевающе подняла брови. Почему? «Это финиковые пальмы», — объяснил он. «Одной финиковой пальме требуется 40 литров воды в день. Человеку здесь достаточно восьми. Таким образом, каждая пальма соответствует жизням пяти людей. Здесь 20 пальм, то есть сотни людей». Но кое-кто из них смотрит на пальмы с надеждой, Они надеются всего лишь на то, что упадет несколько фиников Только теперь не сезон Мы слишком несправедливы к этой планете, сказала Джессика Здесь, конечно, есть опасность, но есть и надежда Пряность в самом деле может обогатить нас А имея достаточно богатую казну, мы сможем превратить этот мир во что пожелаем И она мысленно засмеялась над собой Кого я пытаюсь убедить? Смех вырвался наружу и прозвучал ломко, безрадостно. «Но безопасность не купишь», — добавила она. Юэ отвернулся, чтобы она не видела его лицо. «Если бы я только смог ненавидеть, а не любить этих людей», — подумал он. Джессика во многом напоминала его у Анну, но сама эта мысль несла с собой суровое напоминание. Укрепляя его на тяжком пути к цели. Кто может знать все пути харконенской жестокости? У Анны могла быть еще жива. Он должен удостовериться сам. Не тревожьтесь за нас, Веллингтон, мягко сказала Джессика. Это наша проблема, не ваша. Она думает, что я тревожусь о ней. Он смигнул слезу. И она, конечно, права. Но я должен предстать перед этим черным бароном, исполнив порученное мне дело, использовать единственный мой шанс, чтобы нанести удар тогда, когда он будет менее всего готов к этому, когда он будет слабее всего в момент его торжества». Ее я вздохнул. «Я не побеспокою Пауля, если взгляну на него», спросила Джессика. «Нисколько. Я дал ему успокаивающее». «Хорошо ли он переносит перемены?» «Да. Если не считать небольшого переутомления, он возбужден, но кто в его возрасте не был бы возбужден в подобных обстоятельствах?» Юэ подошел к двери, открыл ее. «Он здесь». Джессика последовала за ним, вгляделась в полутьму. Пауль лежал на узкой кровати, держа одну руку под легким покрывалом, а другую закинув за голову. Желюзи на окне рядом с кроватью сплели узор теней на лице и покрывали. Джессика всматривалась в лицо сына, овал которого так походил на ее собственный. Но волосы были отцовские, жесткие, черные, взъерошенные. Длинные ресницы скрывали светло-серые глаза. Джессика улыбнулась, чувствуя, как отступают страхи. Ее почему-то не отпускала мысль о наследственных признаках в чертах сына ее глаза и абрис, но сквозь них, словно вырастающая из детства зрелость, проступали резкие черты отца. Она подумала, что облик мальчика — изысканный дистиллят множества случайных сочетаний, бесконечной череды наугад тасуемых образов, соединенных в единую цепь. Ей захотелось встать на колени возле кровати и обнять сына, но сдерживала присутствие Юэа. Она отступила назад и тихо закрыла дверь. ее отошел к окну не в силах смотреть, как Джессика любуется сыном. «Почему Анна не подарила мне детей?» В который раз с тоской спросил он себя. «Я, как врач, знаю, что физических препятствий к тому не было. Связано ли это с Бен Возможно, ей велели хранить себя для какой-то иной цели, но какой?» Она, несомненно, любила меня. Впервые ему пришло в голову, что он сам мог быть частью замысла куда более сложного и запутанного, чем он мог бы представить. Джессика встала подле него, задумчиво сказала. «Какая восхитительная безмятежность у сна ребенка!» Он механически ответил. «Если бы только взрослые умели так расслабляться». «Да». «Где потеряли мы это?» — пробормотал он. Она взглянула на него, уловив что-то странное в его интонации, но мысли ее по-прежнему были прикованы к Паулю. Она думала о новой суровости, которая должна прибавиться здесь, к его обучению, о том, как изменится теперь его жизнь и как сильно будет отличаться от той жизни, которую они планировали для него. «Да». «Мы действительно потеряли что-то», — проговорила она. Она взглянула направо на склон, поросший дрожащими на ветру серо-зелеными кустами с пыльными листьями и ветвями, похожими на когтистые лапы. Мрачно-темное небо нависало над самым склоном, как огромная клякса. Молочно-белый свет ракийского солнца придавал пейзажу серебристый оттенок. Свет этот напоминал блеск Криса спрятанного сейчас у нее на груди. «Какое темное небо!» — сказала она. «Отчасти это объясняется очень низкой влажностью», — пояснил Юэ. «Вода!» — раздраженно сказала Джессика. «Куда ни посмотри, все здесь напоминает о недостатке воды». «Это и есть тайна Аракиса», — отозвался он. «То, почему тут так мало воды?» Почвы сложены из вулканических пород. Можно назвать дюжину различных причин. Есть лед в полярных шапках. В пустыне, насколько мне известно, бурить нельзя. бури и песчаные приливы уничтожат оборудование, прежде чем оно будет установлено и запущено, если, конечно, черви не доберутся до него еще раньше. И ни разу им не попадались признаки воды. Но тайна, настоящая тайна Веллингтон — «Это колодцы, пробуренные во впадинах и чашах. Вы читали о них?» «Да. Сначала тоненькая струйка, потом ничего», — ответил он. «Но Веллингтон, в этом-то и есть тайна. Вода была там, потом она иссякала, и больше ее никогда не было. Но затем рядом бурят новую скважину, и происходит то же самое. Сначала струйка, потом ничего». «Неужели никто не заинтересовался этим?» «В самом деле странно», — согласился Юэ. «Вы подозреваете участие биологического фактора? Но разве он не проявился бы в пробах грунта? Проявился бы? Как? Инородное растительное или животное вещество? Кто распознал бы его?» Она снова повернулась к обрыву. «Вода не останавливается. Что-то...» Останавливает ее. Так мне кажется. Возможно, кивнул ее, я. Харконы закрыли множество источников информации об Аракисе. Быть может, у них были на то причины. Какие? спросила она. И вот еще что: атмосферная влага, да, ее немного, но она есть. Она дает большую часть добываемой воды, которую собирают ветровыми ловушками и осадителями. Откуда эта влага в атмосфере? Полярные шапки, возможно. Холодный воздух не примет много влаги. За Харкононской завесой здесь скрыто многое, требующее тщательного расследования. И не все из этого напрямую связано с пряностью. «Мы действительно опутаны Харконненской завесой», — проговорил Юэ.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 Много крови, сказала она, Харконен не успокоятся, пока не погибнут сами или не уничтожат герцога. Барон не может забыть, что лето кузен императора, пусть и отдаленный, а от титул Харконена вкуплен на миллиарды кооам. Но главное это яд, отравляющий глубины его сознания, память о том, что когда-то после Каринской битвы от Рейдис изгнал Харконена.